Значение уточнения подчёркивается также возможностью постановки после обобщающего слова «союзов», а именно «как-то». Например, выбрав лису хорошую ореховую палку, мы иногда обделывали её на свой манер, а именно «очищали от кожуры и запятая, гладкую», запятая, влажную, сочную, умеючи обжигали на пламени костра. Итоговый характер обобщающего слова нередко усиливается водными словами, одним словом, словом, которое ставится перед ним. Кольцов, поэт, поёт о косе, о пашне, урожае, о трудовом поте, тире, словом, запятая, обо всём том, на что мы, люди порядочные, привыкли смотреть свысока. Салтыков Щедрин. В научном стиле обобщающее слово обычно обозначает родовое понятие. В художественной речи обобщающее слово, местоимение, наречие, как правило, имеет довольно широкое значение. Следует помнить о том, что однородные члены предложения и обобщающее слово ставятся в одном падеже. Страница 560. Параграф 251. Выбор формы сказуемого при однородных подлежащих. При нескольких подлежащих сказуемый может стоять и во множественном, и в единственном числе. Зима, весна и дождливое лето прошли в боях. Форма сказуемого при однородных подлежащих зависит от формы подлежащих, от характера синтаксических отношений между ними, от реального значения главных членов предложения, а также от порядка слов предложений. Траница 561. Первое сказуемое ставится во множественном числе если хотя бы одно из перечисляемых подлежащих имеет форму множественного числа. Только слышны были злое урчание самоходок и их сухие резкие выстрелы. Слышны были. Второе. Множественное число сказуемого обычно при прямом порядке слов – То есть сказуемость следует за подлежащим. Прямое. Если подлежащее связано перечислительной интонацией или соединительными союзами, ни зима, ни весна, ни лето, ни осень не оказывали ни малейшего видимого влияния ни на него, ни на образ его жизни. Не оказывали. Усталость, комары, отсутствие топлива были забыты. При инверсии, то есть сказуемое перед подлежащим, напротив, сказуемое употребляется в единственном числе. Но по земле разливалась свежесть, прохлада и неизъяснимая лёгкость. Однако порядок следования главных членов предложения не является единственным и решающим условием для определения формы сказуемого. Если подлежащее называют лиц, то и при инверсии встречаем сказуемое во множественном числе. На другой день стало известно, что арестованный Букин Самойлов Еще пятеро При инверсии сказуемо имеет форму множественного числа и в том случае, если необходимо подчеркнуть активное значение каждого подлежащего. Надоедают скоро и вода, и звёзды, которыми усыпано небо, и эта тяжёлая гробовая тишина. которыми усыпанное небо, придаточное предложение стоит в середине предложения, поэтому обособляется. Несколько забегая вперёд. Сказуемые во множественном числе в предложениях с инверсией используется как правило, в стилях научном, публицистическом, деловом, то есть, Там, где важна точность текста. Больному больше не угрожали ни индоксикация, ни шок, ни кислородное голодание. Не угрожали. На заседании выступили представитель СССР и член делегации Италии. Форма сказуемого зависит и от значения подлежащих. Если подлежащие обозначает отвлечённые понятие то сказуемое ставится в единственном числе и при прямом порядке слов. Начнёт рассказывать что-нибудь картаве, и вдруг хохот, весёлость бьёт фонтаном. Перед «и» запятая – это сложно сочинённое предложение. Здесь играет роль и фразологический характер сказуемого. Третье. При наличии противительных союзов между подлежащими сказуемое согласуется вроде в числе с тем подлежащим, которое называет реальный субъект действия – не «я». а управление должно проверить цех. Есть же сказуемое препозитивно по отношению к подлежащему, то есть инверсия, оно согласуется с ближайшим подлежащим. Когда на море поднимается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустение льда и шорох оседающего снега.